Глава двадцать первая. Мы вышли из ресторана, аккуратно прикрыли за собой дверь и двинулись мимо парковки в сторону дома Инны. Но не сделали и несколько шагов, как нам преградили путь. И угадайте, кто? Разумеется, гады. Они, похоже, вышли через черный ход, обошли ресторан и встретили нас недалеко от порога. «Приехали», — вздохнула Инна. «У меня же слов не было. Приличных слов не было». «Вот козлы!» – прошептал я, пропуская по телу дрожь. «Идите внутрь, девочки, а то замерзнете. Покурить, наверное, вышли. Так это вредно. Не надо оно вам!» – объявил барха, заглушая звуки метели. Байсаев только ухмылялся. Им это доставляло удовольствие. «Пошли, бесполезно тут стоять, все равно не отпустят», – потащила меня Инна назад. Я пошла, признав свою тупость. «Нам тоже надо было через черный ход бежать». Хотя не факт, что они не начали бы за нами гнаться. С таких станется, придурки же. Праздник мы отмечали до утра. Как два змея того и хотели. А когда рассвело, и все коллеги веселые и пьяненькие начали собираться по домам к своим семьям, мы сынны с чувством выполненного навязанного долга, пошли одеваться в раздевалку. «Десять пропущенных», — вздохнула Инна, глядя на экран своего телефона. «Вадик», — угадала я, — «Кто же еще?» Ну и нагадил мне этот барха, покачала головой. «Вот как я все объясню?» «Вместе объясним!» «Ты со мной пойдешь?» Улыбнувшись, спросила Инна. «Пойду!» устало вздохнула я. «Не оставлять же тебя одну с твоим ревнивцем! Нам двоим он поверит скорее! Расскажем всю правду!» «Да, это будет правильно», согласилась подруга. Как только мы вышли из раздевалки, нас окружили Байсаев и барха. Мы сынны нему уставились на них. Я тебя отвезу, сказал Байсаев мне, накидывая пальто. Я сынны пойду. Инну отвезу я. Тут же вступил в разговор барха. Два репейника. Послушайте, мы сынны идем к ней домой, вместе, вдвоем. Нам ваше сопровождение не нужно. Начинала закипать я. Да, не нужно. Мы и так провели здесь всю ночь, поддержала меня Инна. «Тогда я отвезу их», — сказал Байсаев Бархе, а тот недовольно засопел, но спорить не стал. «Твой подарок». Барха протянул не коробочку, и та на автомате ее взяла. «Что это?» «Откроешь, посмотришь. С Новым годом, красавица! Я поеду тогда, посплю». Он развернулся и пошел к выходу из ресторана. Выглядел каким-то расстроенным. «Надо же, не дали доиграть с игрушкой?» «Прошу». Наигранно склонил голову Байсаев и указал нам рукой на дверь. «Машина на парковке. С Инной мне было не страшно садиться в его машину. Да и выхода не было. Все равно ведь не отстанет. Не хотелось, правда, говорить адрес Инны, а потому мы назвали адрес соседнего дома. Там уже и пешком доберемся. Главное, чтобы он поверил». Но он не поверил и не остановился там, куда мы указали. Поехал дальше. Прямо к дому Инны. Мы переглянулись. Он знал адрес. Вот гад! «Приехали!» Затормозил у подъезда, и Инна вылетела из машины первой. «А ты не торопись!» Повернулся к заднему сиденью он. «Что?» Тут же взъерошилась я. «Давай отоспимся, а потом махнем гулять по городу. Сегодня в центре ярмарка какая-то будет». «Ты же знаешь, что я никуда с тобой не поеду. К чему эти предложения? Подвез, спасибо. На этом все. «У нас сынные законные выходные, и на ярмарку мы сами в состоянии добраться, если захотим. Но нам сейчас придется расхлебывать то, что вы натворили. Спасибо вам огромное. С бархой на ярмарку езжай. Вам вдвоем будет очень весело». Я распахнула дверь, а он схватил меня за руку. «Ты хотя бы с отцом помирись. Пойди, извинись. Подарок ему купи». «Это тебя не касается». «Дурой будешь, если упустишь такую возможность». «Сама решу!» Выдернув свою руку, я выпала из салона и бросилась к ждущую двери подъезда Инне. В квартиру мы вошли тихонечко, будто крадущиеся воры. Вадик сидел за столом. Мы остановились позади него, молча уставились на то, как он опрокидывает рюмку водки и закусывает салатом прямо из тазика. «Вадь!» Инна прошла в гостиную, я за ней. «Позволь все объяснить, пожалуйста!» «А, нагулялась. Пришла. А чего так рано, Инна? Я тебя не ждал сегодня». Он был пьян. Сильно пьян. Похоже, пил всю ночь. «Да, гадство, конечно. На столе уже все обветрилось. Цветы, которые Инна купила вчера, завяли. «Вадик, ты сначала выслушай нас, ладно?» Вступилась за подругу я. «Мы тебе все расскажем. Только не делай поспешных выводов. Инна ни в чем не виновата». Это все наши новые начальники. Заставили нас отмечать всем коллективом. Мы пытались уйти раньше, но не вышло. А ты не заступайся за нее. Не надо мне тут ваших отмазок. Идите, гуляйте дальше со своими новыми начальничками. Вам с горцами явно интереснее было, чем со мной. Вадик встал и, покачиваясь, пошел в сторону спальни. Мы с Инной опустились за стол, уставились на недоеденный Вадиком салат. Ничего, проспится. Поговорим с ним еще раз. Все нормально будет, — успокоила я подругу. Так и внула. Да, в новом году все будет хорошо.